Глава 46. Павильон звёздного света. Риль уже много лет пользовалась разным оборудованием связи, однако в жизни не видела ничего столь сложного и попросту красивого, как этот джедайский передатчик с его позолоченными панелями и старинными ручками настройки. Правда, теперь он уже выглядел не столь элегантно, поскольку Рилл насовала туда кабели, выдернутых из ближайшего компьютерного терминала. Она надеялась, что Орболин простит, хотя, судя по грохоту и крикам, у Архивариуса еще хватало дел на руинах его любимой коллекции. Ти-9 парил в дверях и наблюдал за боем, чтобы предостерегающе бибикнуть, если кто-нибудь направится в их сторону. Хотя соединение и прервалось, дроид камера всё же мог сослужить службу. Чего нельзя было сказать о ретрансляторе-усилителе. Насколько изысканным выглядел экспонат, настолько же он оказался бесполезным. Но и неудивительно, учитывая его возраст и тот факт, что связь лежала везде: на земле, в воздухе и даже насколько рил могла судить в космосе. И вдруг глаз за что-то зацепился. Рил раскинула сетьи широкое и золочёный терминал, пуская и древний уловил еле заметную тень сигнала. Что это, эхо или кто-то отчаянно пытается отправить сообщение к звёздам? Риль повернула ручку, пытаясь навестись на частоту сигнала. Снова мигнуло. Да, что-то определённо было, но ретранслятор не мог настроиться. Неважно. Риль знала, что могло. Т-9, сюда. Дроид мгновенно подлетел к ней. Можешь открыть эту панель? спросила Риль, постучав по крышке с серебряными краями. Дроид выдвинул скрытые манипуляторы и принялся взламывать панель, которая так долго не давалась Риль. Пару секунд, и он откинул крышку, обнажив клубок проводов. "Да", сказала Риль, изучая внутренности передатчика. "Как раз то, что надо". Она вытащила несколько проводов и вставила их в переходник, который позволял подсоединить ретранслятор к лицевому импланту. Т-9 встревоженно свистнул. "Не бойся, малыш", сказала журналистка. Она подключилась к передатчику и попробовала установить интерфейс. Я знаю, что делаю. На самом деле, конечно, она не знала. Это проявилось со всей очевидностью, когда её затопило потоком необработанных данных, который сопровождался волной раздирающей боли. Рецепторы импланта и изо всех сил пытались заглушить посторонние сигналы, но Риль отключила протоколы защиты и стиснула зубы. Согласно спецификациям производителя, всё то, что она сейчас делала, было невозможным, но последние несколько лет трил настраивала и всячески перепрошивала имплант, модифицировав его до такой степени, что теперь при соответствующем входном сигнале могла видеть звуковые волны так же чётко, как физические объекты. Ну и вот оно, это эхо на самой периферии поля зрения. Она заблокировала всё остальное, фактически отрезав себя от реального мира. Ещё одна модификация, которая, вероятно, делала гарантию недействительной и усилила сигнал. Эхо начало обретать резкость, отвердевать, и наконец, в награду за её старания прорезалась шипящая речь, которую Риль скорее почувствовала, нежели услышала. Главная группа, приготовьтесь к третьему заходу. Обуздаем шторм. Обуздаем шторм. Арил нашла негильскую частоту, которая проходила сквозь помехи. Логично. Зачем налётчикам связывать себе руки, если есть обходной путь? Она слушала команды, которые передавались между кораблями и налётчиками на земле, а также в космос. И если они могут посылать сигналы к звёздам, то сможет и она. Конечно, надо действовать осторожно. Нельзя просто начать вещать на частоте негилов. Пираты сразу засекут. Но если как-то встроиться в чужие переговоры, тогда возможно получится отправить сигнал бедствия на звёздный свет или на ближайший аванпост. Направленной передачи, конечно, не получится, но по крайней мере её услышат. Что-то треснуло ей по голове. Рила вернулась, переключившись обратно на органическое зрение, и с ужасом увидела, что Т-9 лежит перед ней на ретрансляторе, а из его разбитого корпуса идёт дым. Кто во имя звёзд мог такое сотворить? Ответ она узнала, когда на ней навис лампроид, в чьём визоре отразилось её испуганное лицо. Горбалин услышал крик рил сквозь гудение меча, но реагировать было особо некогда. Клинок сурик Этот велика билась изрядно. Как он ни старался, заставить её отступить не получалось, а её посох, несмотря на многочисленные удары меча, оставался цел и невредим. Что само по себе было неудивительно. Посох датировался временем восстания Кровавой Луны и был выкован из фрика, одного из немногих материалов, неуязвимых для клинка светового меча. Знала ли она вообще, что схватила? Может и да, может и нет. Сейчас это едва ли имело значение. И Орболин пытался выиграть время для мисс Дайро, но ее крик, в сочетании с тем фактом, что очухавшийся Лампроид куда-то делался, означал, что нужны крайние меры. И быстро. Эта потребность в спешных действиях стала еще острее, когда Ди улыбнулась удачей и конец ее фрикового посоха поймал рукоять меча, выбив оружие из руки Орболина. На реакцию практически не оставалось времени. Твилек нанесла удар, от которого треснул визор шлема. Орбалин напрокинулся на спину и диз с победным криком вонзила посох, как ей казалось, ему в мозг. Если бы она сражалась с любым другим джидаем, на этом бой бы и закончился, но у Горы вполне буквально были иной породы. Жалеобразная масса, обычно напоминавшая лицо, сжалась вокруг конца посоха и не отпускала. Ускаи Твилека и разбила ему шлем, но его артефакта она не получит. Призвав силу Орбалин толкнул во всю мощь. Твилека взмыло в воздух как ракета. Не останавливаясь, она пробила крышу павильона и улетела в отравленное небо. Орбалин не услышал, как она приземлилась, но почувствовал хруст костей где-то снаружи на улице. Об этом можно будет помедитировать позже. Сейчас надо было спасать другую жизнь. Выдернув посох из шлема, Архивариус вскочил на ноги и побежал в кладовую. Лампроид оторвал Рил от пола, шипя из-под треснувшей маски. Она вырывалась, но освободиться не могла, ни из его хватки, ни от натянутых проводов, грозивших вырвать имплант из ее лица. От боли в глазах помутилась, но она заметила взмах ткани и услышала глухой удар, когда сапог скафандра врезался в шлем Нигила, разбив и так уже поврежденную конструкцию. Лампроид что-то буркнул, отшвырнул Рил и развернулся к Орболину. Лампроид что-то буркнул, отшвырнул Рил и развернулся к Тот после своего удара в прыжке приземлился в защитную стойку, держа на готове посох, которым билась Твилека. Лампроид бросился вперед и повалил Орбалина на спину. Рил понимала, помочь Архивариусу она не в силах, но надо передать сигнал. Журналистка подползла к ретранслятору, проверила контакты и настроилась на чистоту Нигилов. «Всем, кто слышит мой голос», — заговорила она, стараясь игнорировать звуки боя, кипевшего за спиной. «Это Рил Дайро из съемочной группы нашей сети. На вало напала банда Нигилов. Пожалуйста, пришлите подмогу. Повторяю, на вало напали. Нам нужна ваша помощь». Она вдавила кнопку, поставив сообщение на автоповтор. Оглянувшись, Рил увидела, что у Орбалина дела плохи. Придавленный к полу тушей лампройда, он с помощью силы отбивался от ядовитого жала, которым тот в него тыкал. Бандиту удалось вырвать посох из руки Угора и отшвырнуть в сторону. «Орбали». Риль выдернула из лица провода, метнулась к оружию и всю свою злость вложила в удар, достойный отбивающего в спидболе. Голова Лампроида дёрнулась, но Архивариус его не отпустил, продолжая давить. Риль попробовала снова, но на этот раз Нигил был готов. Он схватил посох одной клешнёй и вырвал у неё из рук. Конец посоха стукнул её по голове. От удара репортёрша отлетела обратно к стене, и мир вокруг залило белизной. Зашипев, Лампроид отшвырнул посох подальше и резанул по груди Орбалина зазубренным когтем. Но если Негил думал увидеть кровь, то его ждало разочарование. Прямо ему в лицо выплеснулось зелёное жиже, настоящая желеобразная форма Орбалина, которая наконец потекла на волю из скафандра. Лампроид дёргался и извивался, но спасения не было. Архивариус обволок его тело в считанные секунды. И зачем спрашивается нужен световой меч? В то время как Риль наблюдала за всем этим со смесью отвращения и восхищения, из верхушки кокона вытянулась змеевидная ложноножка, сформировав грубое подобие рта, причём как будто даже с голосовыми связками. "Всегнал", влажно прошепелявил Арбалин. Риль бросилась к ретранслятору и к своему ужасу увидела, что передача прекратилась. Неужели негилы раскусили? Она принялась нажимать на кнопки и вертеть ручками, стараясь не глядеть на разбитые останки дроида-камеры, которые лежали возле главного экрана. Её крик о помощи был передан. В этом Риль была уверена на 99%, но вот услышал ли его кто-нибудь, оставалось только гадать.